Глава четвертая. Степан. Фея уехала к Виту, а я, поднявшись в свою спальню в родительском доме, принял душ и лег в постель. Рука сама потянулась к телефону. После дня рождения я так ни разу и не видела Миленку. Но мы постоянно переписывались. Сегодня дежуря в больнице, позвонил ей. Пригласил ее на свидание. Она согласилась пойти со мной в кино. Мы договорились, что я заберу ее около восьми вечера из дома. Мне бы хотелось встретиться с ней раньше, но с работы я могу идти только в семь вечера. Половина пятого на часах, а сна ни в одном глазу. Поворочился сбоку на бок, встал, натянув футболку, спустился на кухню, заварил чай, сделал бутерброд. «Бессонница?» — услышал тихий голос мамы. «Ага. А у тебя?» — улыбнулся я. «Чай выпьешь?» «Давай», — согласилась мама, присаживаясь за стол. Несколько минут мы сидели в тишине. Ты радостная, но что-то тебя тревожит. От внимательного взгляда мамы не скроешься. Она все всегда про всех знает. Даже в детстве от нее ничего нельзя было скрыть. — Понимаешь, мам, — вздохнул я, — есть одна девушка? Так и знала, что без женского пола не обошлось. Тихо рассмеялась мама, сжимая большую кружку в ладонях. — И что дальше? — Так вот, — продолжил я свой рассказ. — Помнишь? Пять лет назад на мою машину упала девушка. — Помню, — кивнула мама, — но мне кажется, тебе в больнице сказали, что она умерла. Кивнул. — Сказали. — Вот только она живая оказалась, — улыбнулся я, вспоминая лицо Милены, волосы и одежду, припорошенные снегом. — И что? Это ведь хорошо? — улыбнулась мама. — Мама, ты просто замечательно, — кивнул я. — Но это еще не все. Она? Сестренка Виталия. — О, мужчины нашей семьи никогда не выбирали легких путей, философски заметила мама. Это правда, проворчал я, жуя бутерброд. И что-то мне подсказывает, еще придется за ней побегать. Знаешь, мам, странно как-то. Я все не пойму, почему она из окна выбросилась. На самоубийцу не похоже, и в глазах огонек. Такой человек не будет сам прыгать. Скорее всего, ей помогли. Еще и Вид как-то обмолвился, что она пьяных боится, и в мой день рождения он всегда с ней находится. Мне кажется, что ее столкнули. Вот только кто. Девушка симпатичная. После длительного молчания поинтересовалась мама. Рассмеялся. Жди тут я сейчас, лукаво сказал я. Сбегав в комнату, принес телефон, открыл фотографию, показал маме. И, вправду, красивая, одобрила мама. Мы посидели еще некоторое время с мамой на кухне. — Ладненько, — сказал я, ставя грязную посуду в раковину. — Давай спать, а то Клим Сергеевич приковыляет на твои поиски. — Не приковыляет, а величественно спустится, чтобы отшлепать свою непокорную женушку и отправить обратно баиньки. — Услышал я с порога кухни голос отца. — Что за самоуправство? — продолжал возмущаться отец нашего буйного семейства. «Быстро всем спать!» Мы с мамой послушно побрели на второй этаж, подгоняемый ворчанием папы. Оказавшись в своей кровати, улегся, закинув руки за голову. Перед сном посмотрел на фотографию Милена на экране своего телефона и, пожелав ей спокойной ночи, провалился в крепкий сон. Милена. На меня смотрело мое отражение. «Вроде бы я...» но в то же время другая. Слишком много косметики. Вытерев губы, накрашенные яркой помадой, тыльной стороной ладони, вновь посмотрела в зеркало. Все не то. А может, не идти никуда? Сердце тревожно сжалось. Я редко выхожу на улицу. Полчаса прогуливаюсь в парке, захожу в магазин за продуктами и сразу домой. Боюсь ли я людей? Немного. Просто страхи прошлого все еще никак не хотят уходить. Сидят во мне и грызут изнутри. Брат, как может, поддерживает. Каждый вечер проводит дома, носится со мной, как с куклой фарфоровой. На своей личной жизни уже поставил крест. Когда он в последний раз ходил на свидание? Когда покупал девушкам цветы? А когда я видела его счастливым? Уже и не вспомню. «Нет». Нужно что-то делать. Смыла косметику. Теперь я увидела свое привычное отражение. Нанесла прозрачный блеск. Все. Так куда удобнее. Заплела волосы в две косички, надела джинсы, теплый свитер. Шапку и пуховик натянула в прихожей. Утепленные кеды на ноги, рюкзак на плечо. Наушники, из которых лилась музыка в стиле легкого рока. Вернулась в комнату, прихватила телефон, лежавший на компьютерном столе. Новые входящие сообщения от Степана. Не смогла сдержать улыбку. Познакомились два дня назад. Два дня. СМС. -ок. Сама не заметила, как он медленно, но верно из простых знакомых переходит в разряд друзей. А у меня их ровно один человек. Мой брат. Теперь уже почти два. Степка. Почему-то хотелось звать его степкой. Вообще я побаивалась и опасалась мало знакомых людей, а мужчин особенно, после тех событий. Иногда ночами я все еще вижу картинки, вижу тех уродов, их лица. Просыпаюсь с криком. Обычно вид успокаивает меня и вновь засыпаю. Перед глазами всплыло лицо Степана. Не то, которое я встретила в парке. То, которое я помню и которое часто вижу в своих снах. Не в кошмарах. Он мне улыбается, что-то говорит, но я не слышу. Просыпаюсь. Оденься теплее, ангел. Жду тебя возле песочницы. Новое входящее сообщение заставило вздрогнуть. Улыбнулась. Намотав на шею большой теплый вязаный шарф, закрыла дверь квартиры. Пока спускалась по лестнице, позвонила брату. «Не берет трубку». Пару часов назад скинул мне СМС с заверениями, что все в порядке. Ну и ладно, сам позже позвонит. Вышла из подъезда и медленно похромала в сторону детской площадки. Одинокая мужская фигура в ярком красном шарфе и оранжевой куртке. Веселый, оказывается, парень Степан. Подойдя ближе, остановилась в метре от парня. Он самозабвенно напевал какую-то песню и лепил «Снеговика». «Привет!» — весело поздоровался он, увидев меня. «Я быстро голову прилеплю, и парень готов!» С трудом сдерживая смех, кивнула. Парень оказался красавчиком, то есть снеговик красивый. А хотя и Степка тоже. Вернее, очень даже. «Блин, мысли странные какие-то!» «Хорошо тебя выходит!» — похвалила я робко. «Ты, наверное, художник?» Не, засмеялся парень. «Хирург!» — А так и не скажешь, — проговорила я, вспоминая врачей, лечивших меня. — Добрый ты. — А что, все хирурги злые? — поинтересовался Степан. — Ну, те, с которыми я сталкивалась, пожала плечами. Степан, долепив снеговика, отряхнул снег. Теперь в нашем дворе красовался новый житель с нарисованным ртом и копейками вместо глаз. — Как тебе, мой друг? — улыбнулся Степан. «Отличный парень, кажется», — посмотрела в глаза степки. Тот продолжал улыбаться. «Пойдем, иначе можем опоздать». Степан, протянув руку, убрал прятку волос с моего лица и, не переставая улыбаться, продолжил. «Дай, друг, на счастье лапу мне», — увидела его протянутую ладонь. «Давай ручку, тут скользко», — наставил парень. «Не нужно, Степ, — сказала я, отводя взгляд. Тебе неудобно будет идти. — В каком смысле? — опешил парень. — В прямом, — пожала плечами. — Меня качает при ходьбе. — Глупости, — проворчал Степка, вытащил мою ладонь из кармана, аккуратно сжал в своей руке и повел в сторону машины. Теплая ладонь согревала, внушала покой и в то же время вносила смятение в мою душу. Дойдя до припаркованного транспорта, Степан открыл дверцу для меня. Прикинула высоту. Да, с моим ростом просто так не влезешь в такую громадину. Давай рюкзак, — услышала голос Степана за спиной. Сбросив лямки, передала свою ношу в его руки. Услышала, как открылась задняя дверца, и мой рюкзак уютно улегся на сиденье машины. В следующую минуту сильные руки, развернув меня спиной к машине, крепко охватили за талию и усадили на пассажирское сиденье. От неожиданности ухватилась руками за плечи парня. «Предупреждать надо!» — проворчала я. «Предупреждаю!» — улыбнулся Степка. И вот как на него злиться? Степка пристегнул меня ремнем безопасности. «Не боишься за свою машину?» — поинтересовалась я, когда парень сел на водительское место. «Кто знает, может быть, у меня привычка такая твоей машины портить». — Нет, не боюсь, — рассмеялся Степан. — По двум причинам. С улыбкой наблюдала за парнем, пока он выруливал со двора. — Первая, — продолжил Степан, — машина не моя, а отца. Мою сестренка взяла. — А вторая, — поинтересовалась я. — Вторая, — задумчиво проговорил Степан, вздохнул. — Не хочу говорить сейчас о грустном, но все равно скажу. Вторая причина — я рад, что ты упала на мою машину, а не на асфальт. Как врач я понимаю и осознаю все последствия такого падения. Ты выжила, хотя мне тогда сказали другое. Так что нет, я не боюсь, если и эта машина пострадает. Несколько минут обдумывала слова парня. Выходит, он потом интересовался моим состоянием? Но в то время вид настоял на моей смерти. Так было нужно для дела. Почувствовала нежное прикосновение к руке. Степан сжал мою ладонь. Погладил пальцами ладонь. «Все будет хорошо», — улыбнулся он. «Не грусти только, ладно?» Кивнула. «И потом мы ведь едем комедию смотреть. Уже веселее», — сказал он. «Нет, мой новый друг все-таки чудесный парень». В том, что Степан чудесный, веселый и обаятельный парень, я убеждалась с каждой минутой, проведенной с ним. Мы сходили в кино. Мне даже не было страшно в общественном месте. Почти не было страшно. Но так как надежное плечо друга было в нескольких сантиметрах от меня, страх отходил на задний план. А фильм и вправду был очень смешным. После сеанса Степан предложил заехать в кофейню выпить горячего шоколада. Отказалась. «А давай в парке прогуляемся», — внесла встречное предложение. «Давай», — согласился парень. Мы гуляли по парку, где встретились несколько дней назад. Степан рассказывал о своем детстве, родителях, сестренке и братишке. Веселые истории заставляли смеяться. Я уже и забыла, когда в последний раз так хорошо и весело проводила время. Девушка услышала женский голос за спиной. А вы не против, если ваш жених нас сфотографирует? Жених не против, услышала веселый голос Степана. Наблюдала, как он ловко щелкает камерой. Жених? Нет, мы ведь друзья. Да и какая из меня невеста? Какой парень согласится терпеть инвалида с непонятным прошлым рядом? Да и потом, есть ли смысл портить Степану жизнь? Такой, как он с легкостью найдет себе подходящую, умную и красивую девушку. Это точно буду не я. Она со Степкой меня может связывать только дружба. Ну что, невеста, весело проговорил Степан, когда фотосессия была закончена. А довольная и благодарная парочка удалилась. Может быть, заглянем в кафе? А то жених твой начинает мерзнуть. Степ, сказала я, серьезно посмотрев на парня. Мы ведь с тобой друзья. Степан уверенно кивнул. Вот и хорошо, вздохнула я. Просто у меня очень мало друзей. Вернее, с тех самых пор у меня их совсем нет. Я из дома-то редко выхожу. Да и раньше ходить-то не могла. А на коляске далеко не уедешь. Степан слушал историю моей жизни, не перебивая. А меня как прорвало. Сама не знаю зачем, но я рассказала ему о брате, соседке бабе Любе, которая помогала нам с братом и часто гуляла со мной, когда я была прикована к инвалидному креслу. Так что я очень рада, что у меня есть такой друг, как ты», — скромно улыбнулась я. Парень остановился, несколько секунд смотрел на меня так, будто я только что свалилась из космоса. Потом, кивнув своим мыслям, отвернулся и, спрятав руки в карманы куртки, шел рядом со мной. «Завтра у тебя какие планы на вечер?» — вдруг спросил Степан, нарушив молчание. «Пожалуй, плечами. Да какие планы?» «У меня каждый следующий день похож на предыдущий». «Ну, весело», — сказал он. «В таком случае ничего не планируй. Я заеду за тобой в семь. Идет?» Улыбнулась. Степан проводил меня до дома. Остановилась на крыльце. «Я до квартиры провожу», — безапелляционно заявил Степан. Пожала плечами. Поднимались мы в тишине. Остановившись около квартиры, достала ключи. Обернувшись к Степану, столкнулась с его взглядом. Лицо серьезное, взгляд изучающий. Добродушная улыбка. Весь вечер, присутствующий на его лице, исчезла без следа. Парень, остановившись в полуметре от меня, смотрел в мои глаза, почти не моргая. «Благодарю за чудесный вечер», — наконец сказал Степан. наклонившись, поцеловал меня в щеку. Легонько щелкнул носу и, не ожидая моего ответа, Сбежал по ступенькам вниз. «Напиши, когда доберешься до дома!» — крикнула я, перегнувшись через перила. «Хорошо!» — услышала смех парня. Степка уже стоял на лестничном пролете первого этажа и, подняв голову, смотрел на меня. Помахала рукой. Войдя в квартиру, наткнулась на хмурого брата. «Где была?» — с порога потребовал он ответа. «Гуляла!» — улыбнулась я. «Виталик, у меня друг появился». «Кто такой?» Уже спокойнее уточнил брат. «Есть будешь?» «Буду», — рассмеялась я. «Помнишь, я тогда на машину упала. А парень еще скорую вызвал и укрыл меня своим пальто». «Помню», — вновь начал хмуриться брат. «Вот я этого парня и встретила пару дней назад в парке», — тараторила я, садясь за стол и уплетая ужин, приготовленный Виталиком. «Мы с ним в кино ходили» а потом в парке гуляли. — В кино? — переспросил Виталий. Кивнула. — Брат внимательно смотрел на меня. — Это хорошо. Пора бы тебе уже менять свой отшельнический образ жизни. — Сразу же после тебя парировала я. Ты когда меня племянниками одаришь, мне бы пора уже тетушкой стать. Брат хмуро поковырялся в тарелке и вздохнул. — Не знаю, мил, — наконец сказал он. — Чего-то я запутался. «Подробностями поделишься?» — поинтересовалась я. «Нет», — вздохнул брат. «Делиться-то особо нечем». «А в общих чертах?» — не унималась я. «В общих?» Брат вновь вздохнул, встав из-за стола, подошел к окну, открыл форточку, впуская холодный воздух в комнату. Вынул сигарету из пачки, лежавшей на подоконнике. Прикурил. «В общих, милка, тоже полный сумбур». Новая работа не пыльная, зарплата больше, чем я в мастерской за три месяца зарабатываю. Да и условия приличные. Все, что нужно делать, это возить дочку шефа и следить, чтобы с головы принцессы не упал ни один волосок. Брат вздохнул, продолжая курить и выпускать дым в форточку. — И в чем загвоздка? — спросила я, убирая посуду со стола в раковину. — А в том, что дочка шефа воспылала ко мне нежными и светлыми чувствами. — Уже тише ответил брат на мой вопрос. — А ты? — заварила чай и достала чашки, поставив их на стол. Внимательно следила за братом. — А что я? — А я ничего, мил. Вздохнул брат. — Тогда иди к шефу и скажи, что она тебя донимает, ну или уволься. Раньше ведь как-то жили без этой работы, — возмутилась я. Да дело в том, что я ее тоже... Почти прокричал брат, потом осекся, замолчал. Попыталась скрыть улыбку. — Любишь? — подсказал я. Брат вздохнул. — Меня к ней тянет не по-детски. Через несколько секунд молчания начал говорить брат. А вчера я напился, проснулся с ней в одной постели. И, как назло, помню все, что было до мелочей. Каждое слово в память врезалось. — То есть вы того? Покраснев, уточнила я. — Нет, — улыбнулся брат. — Оказывается, я все-таки не весь мозг вчера алкоголем затопил. Глаза открыл, а она рядом. Думал, что галлюцинации начались с похмелья. Афея улыбнулась, мило зевнула, поцеловала меня и пошла в ванную. — А ты? — удивленно спросила я, внимательно наблюдая за видом. Брат, опустив голову, потер затылок рукой. А я? — А я, Милка, оказался трусом, — вздохнул брат. Слинял, пока ее не было. В машину и влез к Илье Егоровичу. Час, как вернулся домой. А она удивленно смотрела на брата. Виталик и трус, да быть такого не может. Фея написала одну смс с моей характеристикой, и все. Тишина. Вздохнул вид. Порывшись в карманах, извлек сотовый телефон. Понажимав клавиши, положил его на стол передо мной. Текст сообщения был емким и содержательным, но даже ясная брата всю жизнь в данной ситуации не смогла бы описать его лучше. Идиот, гласило послание.